Глава седьмая. Сектантский корабль? Самое то, чтобы снять напряжение. Вряд ли там будет кто-то достаточно сильный, скорее всего, восьмая-седьмая ступень, и то в лучшем случае. А даже если будет кто-то выше, у меня еще осталось достаточно кровавых пилюль, рассчитанных на шестую ступень. Девушка странно на меня посмотрела, вздохнула, после чего тряхнула головой, и на время словно вновь стала прежней собой, знатной дамой из дома Сен. «Натаниэль, послушай, я понимаю, что ты достаточно сильный воин, но нужно здраво оценивать свои силы». «Я более чем здраво оцениваю силы», — не согласился с ней. «Мне так не кажется», — возразила девушка. «Мы поступим иначе». Я вопросительно вскинул бровь. «Я попробую с ними договориться» пояснила Мейли: «Я не так уж много знаю о секте гончих Ваддера, но они вроде бы не окружены репутацией безумцев и мясников». «Еще минуту назад ты говорила, что нас возьмут в заложники, а меня убьют», — напомнил я. «Этот вариант я не исключаю. С демоническими практиками никогда и ни в чем нельзя быть уверенным. Очень многое зависит от того, кто стоит во главе». Есть практичные люди, которые ищут выгоду, и с такими легко договориться. А есть алчущие крови и силы маньяки. Таких лучше обходить стороной. Или убивать на месте. Или так, — нехотя согласилась Мэйли. Хотя я не очень люблю насилие, но понимаю, что с некоторыми людьми иначе нельзя. В любом случае, я считаю, что нам стоит вначале попробовать договориться. Представимся знатными торговцами. Я буду Мейлин Сен из побочной ветви дома Сен. Мейлин усмехнулся я, целую букву добавила. Думаешь, они купятся? Могут, вряд ли у них есть проверяющие артефакты, так что скорее всего просто увидят метку дома, и этого хватит. Почему просто не представишься собой? Потому что Мейлин Сен из побочной ветви Эта девушка из знатного дома, но не обладающая большой политической властью. Ее удел быть вассалом старшего рода, и ее нельзя использовать для давления на старший род. Но поскольку род большой и знатный, деньги у нас есть, и мы способны отплатить за спасение. Я предложу им аванс, достаточно крупный, чтобы заинтересовать, но не такой, чтобы убить за него и выкинуть в море. К примеру, две тысячи небесных спиров. И еще пятьдесят, когда нас доставят в ближайший порт, где есть один из банков лорда богатства. — А я кто? — спросил я. — Ты? Ты будешь моим слугой? — Женихом. — Женихом? А не слишком ли это? — Слугу могут убить, потому что он балласт. Если твой план сработает, и нас примут как гостей, и доставят до берега, то мне придется быть грушей для битья. — С чего ты взял? с того, что это сектанты, озлобленные изгои. Тебя они, может, и не тронут, а вот безродного слугу, да я стану для них отрадой, человеком, над которым можно насмехаться, издеваться или вообще убить. И прости, но ради того, чтобы ты добралась до берега с комфортом, я не собираюсь этого терпеть. Просто прирежу ублюдков». «Ладно, женихом». Мэйли сделала глубокий вдох. «Скажем, что ты крупный землевладелец из шестого витка, что у тебя огромные участки земли, но нехватка финансирования. Вот поэтому твоя семья и решила договориться о браке с моей». И она начала расписывать детали. «Очень много деталей, вплоть до того, как мы познакомились, что я подарил ей на нашу помолвку, и все в таком духе. Мэйли, Мэйли, остановись!» Мэйлин. — напомнила она. — Что такое? — Ты перебарщиваешь. — В смысле? — Ты правда думаешь, что я все это запомню? Ты расписала все так, словно это было на самом деле? — Потому и расписала. Легенда должна быть правдоподобной, — с важным видом заявила она. А я вновь отметил, что с появлением людей девушка словно ожила. Перестала ныть и ненавидеть собственное бессилие а занялась тем, что у нее получалось даже слишком хорошо. Не настолько же. Судно сектантов тем временем нас заметило и изменило курс. Было бы забавно, если бы они просто прошли мимо нас, проигнорировав, пока Мэйли все это придумывала. Сам по себе корабль был не таким большим, как воздушное судно «Дома Сен». Длиной метров 200 и шириной около 10. По беглым прикидкам команды должно быть не так много. Человек 50 может. Пока мы ожидали их прибытия, девушка вновь успела переодеться, сменив рубашку и штаны на более подходящее даме из знатного рода Ханьфу, причем подбирала его сознанием дела, чтобы качество было достаточным для понимания статуса, но при этом не слишком дорогим. Это Ханьфу соответствует столичной моде пятилетней давности. Оно покажет, что с одной стороны у меня есть деньги, а с другой — я не настолько богата, чтобы скупать наряды каждый сезон. Вряд ли сектанта разбираются в моде небесной столицы, — вздохнул я и заработал недовольный взгляд. Приятно было видеть ее такой. Разбитая Мэйли — то еще зрелище. Меня она тоже заставила переодеться, но, по ее словам, мужчинам в плане нарядов проще. И вот корабль оказался совсем близко. Нас разделяло каких-то пару сотен метров. Мы уже без труда могли разглядеть людей с интересом рассматривающих нас. Женщин среди них я не заметил, в основном мужчины средних лет, да и возвышение на первый взгляд совсем печальное. Там хватало тех, кто вообще не создал сосредоточие, а воинов более высокого возвышения можно было пересчитать по пальцам. В план Мейли я не верил. Сектанты, они везде сектанты. Я гораздо больше поверю, что меня убьют, а ее изнасилуют и потребуют выкуп, а когда его получат, все равно убьют, чем в то, что с нами будут обращаться как с гостями и доставят на берег в целости и сохранности. Но я решил довериться девушке и посмотреть, как пойдет. Устроить резню успею в любой момент». Мэйли тем временем приветливо им махала руками, всем своим видом показывая радость, а когда они подошли достаточно близко, я подхватил ее на руки и в два прыжка оказался на борту, заставив сектантов расступиться. «Ох, хвала лордам!» — картинно вздохнула девушка, как только ее босые ноги ступили на палубу. «Мы уже было подумали, что обречены! Это буря! Это страшная буря!» Сектанты тем временем взяли нас в кольцо, и кое-кто из них явно нервничал, поглаживая рукоять меча на поясе. На меня смотрели с опаской, видели, как легко я запрыгнул на борт. Специально это сделал, чтобы показать, что воин, владеющий техниками, а вот на мою спутницу смотрели именно так, как я и думал, как голодные шакалы на сочный кусок мяса. «Разойдись!» Приказал кто-то, и вперед вышел перекошенный мужчина. Его правая рука была крупной и мощной, а левая, напротив, тонкой, как тростинка. Лицо тоже неприятное, с орлиными глазами, длинным носом, а рот был полон острых зубов. Еще один человек, пошедший по демоническому пути и получивший искажение тела. Напомнил мне четырехрукого демонического мастера, с которым я бился во время экзамена. «Вы только посмотрите, кого к нам духи бури занесли! Какой прелестный цветок!» Он попытался ухватить Мэйли за подбородок тощей рукой, но девушка отшатнулась, не позволив ему. «Как невежливо!» — цокнул он языком и покачал головой. «Подойди, женщина! Хочу тебя получше рассмотреть! Зрение у меня уже не то!» «Да и пощупать тоже нужно!» — послышался чей-то возглас из команды, и капитан согласно усмехнулся. «Подойди!» Его голос стал тверже. Он шагнул вперед гораздо увереннее, с явным намерением схватить ее снова, и у него это почти получилось. Вмешался я, используя технику шагов, оказался рядом с ними и перехватил его руку. «Думаю, даме не хочется, чтобы ее трогали», — сказал я. «Какой борзый щенок!» — осклабился воин, и тут же обдал меня своей силой, видимо, собираясь произвести впечатление. Я специально себя ограничил, сделал так, чтобы ощущался ступенью эдак девятой. Он же, судя по силам, был примерно мастером седьмой, может, перешел на шестую. В любом случае, буквальная разница у нас — Всего пара шагов, что полностью нивелировалось моими двумя закалками. Он вырвал руку и резко отступил, почувствовал угрозу, исходящую от меня. Я смотрел ему в глаза и едва сдерживал улыбку. «Пусть только даст мне повод». «Лорды, пусть он даст мне повод». «Господа, прошу, в насилии нет нужды», — поспешила вмешаться Мэйли. «Я Мэйлинсен» из младшей ветви дома Сен. Мы с моим женихом...» Она демонстративно взяла меня за запястье, показывая окружающим, о ком именно идет речь. «Попали в бурю и чудом выжили. Мы очень благодарны вам всем за спасение. Моя семья щедро отблагодарит секту гончих Ваддера за помощь». Упоминание семьи Сен произвело впечатление. Многие переглянулись, а воин, что, видимо, был тут капитаном, раздраженно дернул щекой. Его это известие не очень порадовало, да и воинственность как ветром сдула. Секте очень не хотелось связываться со знатным домом из небесной столицы. Все мои надежды на хорошую битву были смыты. Печально. Ладно, еще не вечер. Это во мне говорит костяной палач. Разумом-то я понимаю, что путь Мейли лучше. Нас привезут куда нужно, и при этом я не стану врагом целой секты. А с другой стороны, эти полторы недели на плоту заставили меня чувствовать, что я ржавею, что я мог потратить время на оттачивание стиля, освоение новых боевых техник, а вместо этого учился ходить по воде. После того, как девушку чуть не утопил морской зверь, я всерьез обдумывал вариант охоты. Пустить себе кровь и посмотреть, Подтянутся ли хищники? Останавливало лишь то, что явиться могут твари гораздо более сильные, и драться с ними придется на их территории. Будь я один, рискнул бы. Но с девушкой — дурость и ненужный риск. «Кажется, госпожа не совсем понимает, с кем разговаривает», — сказал нам капитан. «Вы правы. Мы секта Гончих Ваддара. Демоническая секта». Я прекрасно осведомлена, кто вы. Вряд ли так было на самом деле. Судя по тому, что она сказала, кроме названия, она толком о них ничего не знала. Вы пираты. Но также я понимаю, что пираты зачастую люди меркантильные и рациональные. Полагаю, что вы не просто так шли за бурей, вы искали останки судов. А, так они, падальщики. Зачем нападать на корабли и терять людей? если можно просто идти за бурей и собирать урожай. Даже если корабль торговцев, пройдя через бурю, уцелеет, то экипаж будет уставшим, потрепанным, и их можно легко ограбить без потерь. «Отвезите нас в ближайший порт», — продолжила Мэйли, «и я заплачу вам пятьдесят тысяч небесных спиров как награду за наше спасение». «Щедрое предложение», — хмыкнул капитан. Он раздумывал... Стоит ли во все это ввязываться? «Не ведитесь, капитан!» Рядом с ним появилась женщина. не Немолодая, некрасивая, с вздернутой верхней губой и неприятным колючим взглядом. Она была высокой, даже чересчур, выше меня почти на голову и болезненно худой. Но обманываться не стоило. Она была такой же сильной, как и капитан. «Это Мэйли Сэн!» и она не из младшей ветви. Это правящий дом». «О -о -о -о Лицо капитана просияло. «Ага», — недобро улыбнулась женщина. «С ней обычно ходит рослый мрачный тип в маске. Кенсей. Сейчас с ней его нет. Возможно, сгинул в буре, так что нам повезло». «Уверена, что это она?» «Да. Одежка не по статусу, да и косметику море смыло» но готова поставить месячное жалование, что это она. Владыка будет доволен, если мы ее принесем». «Правящий дом Сен. Это действительно тянет на большие деньги». «Прости, малышка, но ничего не выйдет». «Я... я могу заплатить миллион. Миллион небесных спиров, если вы доставите нас в порт». «Нет», — покачала головой женщина. «Если владыка узнает, что в наших руках была такая добыча, и мы ее просто отпустили, не сносить нам головы. Толку от твоих спиров, если он заполучит наши сердца и души». «Не сопротивляйся», — сказал ей капитан, «и тогда проведешь это плавание с комфортом, и, может, мы даже пощадим твоего жениха». Мейли побледнела и виновато посмотрела на меня. «Ладно». Я сделал глубокий вдох, ухмыльнулся и призвал Рейхор. Мейли же временно отдал Зергул. «Ради госпожи из дома Сен, которая так не хочет кровопролития, я так и быть дам вам шанс. Примите ее условия. Первые условия». «Или что?» — с вызовом спросила женщина, обдав меня своей жаждой крови. «Или я вас всех прикончу». — буднично ответил я. — Видимо, вы и так сдохнете. Вопрос лишь в том, случится это сейчас или когда-то потом. Решайте, иначе я решу за вас.